Вместо прежнего подозрения и недоброжелательства Мганвазом вдруг стал проявлять льстивую предупредительность и любезность. Обезьяне-человеку была предложена лучшая хижина в деревне. Оттуда прогнали главную жену Мганвазома, а сам предводитель перебрался временно в хижину одной из своих младших жен.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 Они придут в эту хижину, и если ты будешь спать, Мганвазом приказал убить тебя. Если же ты не будешь спать, они будут ждать, пока ты не заснешь, и тогда они набросятся на тебя и убьют. Мганвазом непременно хочет получить награду, которую обещал за тебя белый человек. — Я совсем забыл про награду, — промолвил Тарзан и прибавил —